В третьих сильное возбуждение и неспособность к его регуляции приводит к тому, что у индивида возникает чувство утраты контроля и некоторой непредсказуемости собственных реакций. Такая непредсказуемость возникает из неспособности индивида с ПРЛ контролировать начало и окончание внутренних и внешних событий, влияющих на его чувства, а также невозможность модулировать собственные реакции на эти события. Ситуация усугубляется за счет того, что время от времени, с непрогнозируемой периодичностью, индивиду удается контролировать свои чувства. Проблема здесь в том, что время и продолжительность адекватных эмоциональных реакций непредсказуемо для него самого, а также для окружающих. Иметь подобные переживания все равно, что видеть страшный сон и быть не в состоянии проснуться.